Гилкрест Макьян был принужден согласиться и выбрал из двух предложений второе. «Мальчика под именем Канахар отдали на воспитание в мою семью, причем сперва предполагалось, что от него будет скрыта раз и навсегда, кто он и что он, дабы он не мог со временем предъявить притязание на власть над своим многочисленным и воинственным племенем. Но годы шли». Из старейшин, когда-то имевших вес, одних унесла смерть, другие же по старости стали несобны вмешиваться в общественные дела. Напротив, влияние гил крестамакьянна возрастало вследствие его успешной борьбы с кланом Хатон. Ему удалось установить равновесие между двумя соперничающими конфедерациями, какое существовало между ними до того тяжкого поражения, о котором я рассказал вашей чести. Чувствуя за собой силу, вождь, конечно, пожелал вернуть единственного сына в лоно своей семьи. Вот и стал он требовать от меня, чтобы я то и дело отправлял молодого Канахара, как его тогда звали, в его родные горы. Красивый и стройный юноша был будто нарочно создан, чтобы покорить сердце отца. В конце концов, мальчик, я думаю, либо сам разгадал тайну своего рождения, либо ему кое-что рассказали. Надменный горец ученик и раньше никогда не уважавший мое честное ремесло все откровение выказывал свое отвращение к труду. А я уже не осмеливался прогуляться палкой по его спине. «Боялся, как бы он не всадил мне в ребра кинжал!» — обычный ответ кельта на замечание Сакса. И тут уж мне самому захотелось поскорее от него избавиться. Тем более, что он стал заглядываться на Кэтрин, а та, понимаете, вбила себе в голову, что должна добила отмыть Эфиопа и научить дикого горца милосердию и добрым нравам. К чему это привело?» она вам скажет сама». «Да нет, отец», — смутилась Кэтрин, «я право лишь по милосердию хотела выхватить из огня горящие полено». «По милосердию? Но уж никак не по мудрости», — возразил отец, «потому что при такой попытке недолго и пальца обжечь». «А вы что скажете, милорд?» «Милорд не посмеет оскорбить прекраснейшую девушку Перта», — сказал сэр Патрик, — «и я хорошо знаю, как чисты и праведны ее помыслы. Но не могу не отметить, будь этот вскормленник Дикой Лани лохматым, неуклюжим, рыжеволосым дикарем, вроде кое-кого из тех горцев, каких я знавал на своем веку, едва ли пертская красавица взялась бы так ревностно за его обращение». И если бы Кэтрин была старухой, в морщинах, с огбенной годами, вроде той, что нынче поутру отворила мне дверь вашего дома, я прозакладывал бы свои золотые шпоры против пары гельских брогов, что ваш дикий олень выслушал бы одно наставление, а второго бы слушать не стал». «Ты смеешься, Гловер», — а Кэтрин вспыхнула от гнева. «Но ничего не попишешь, так повелось на свете». «Так повелось, милорд, среди светских людей, куда как уважающих ближнего», — с сердцем ответила Кэтрин. «Прости мне шутку, моя красавица», — сказал рыцарь. «А ты, Саймон, рассказывай дальше, чем кончилась эта история. Верно, Канахар удрал в свои горы?» «Да, он вернулся домой», — сказал Гловер. Последние два-три года вперд время от времени наведывался вестником один паренек приходившие к нам под разными предлогами. На деле же ему поручалось держать связь между Гилкрестом Макьяном и его сыном, юным Канахаром, или, как зовут его теперь, Гектором. От этого парня я узнал в общих чертах, что в племени опять обсуждался вопрос об изгнании питомца Белой Лани, по их нему «Долт Анной Дилла». Его приемный отец Торквилл из Дубровы, старый лесовик, явился с восемью сыновьями, лучшими бойцами клана, и потребовал, чтобы приговор был отменен.